Конец дела. Грэм Грин. Я чувствовала, что приговорена. Дело шло к концу. Как? Когда? Я напоминала человека, который не хочет просыпаться, зная, что его ждет кошмарное пробуждение и изо всех сил цепляющегося за сон. Приближалось Рождество, и Акра постепенно становилась прежним, веселым и красивым городом, который я знала. Перед домом правительства поставили гигантскую ель, прилетевшую из Канады. Вечером под восторженные крики толпы «Этот обычай мы собезьяничали у американцев», министр при галстуке и его жена в платье из ламе зажгли иллюминацию. Хор школьников затянул немецкие гимны, а напоследок исполнил «О, Таненбаум!» «О, ёлочка!» Гимн, основанный на народной песенке, текст который с рождеством совершенно не связан дома я украсила ветку казуарины на большее не хватило денег. Каждый день перед ужином мы вместе поем гимны у соседей, после чего они угощают нас эгногом и соленым печеньем. Настроение у меня не праздничное сердце не на месте. я прихватила письмо Айше пернаэлю в котором она просит подарить ей два билета на самолет, чтобы забрать Дэнни и Сильве в Гану. Или нам придется праздновать Рождество с мамой и Мси Айдо, а это будет ужасно скучно. Дороти написала, что Дэнни поссорился с Итоном, и они даже не разговаривают. Что могло произойти с этими мальчишками? Они ведь обожали друг друга? Я пыталась не поддаваться тоскливой атмосфере нашего дома и вспоминала рождественские праздники детства тёплые, дарившие радость. Родители не звали гостей, им с головой хватало восьмерых детей, а друзей у них не было. Сколько я помню маму, она предпочитала шагать по жизни одна. Только на Рождество они устраивали пир национальной кухни. На стол выставляли лиловую кровяную колбасу, лоснящуюся жиром, запеченный окорок, голубиный горох и ям с покала — Белый, как зубки красавицы-негритянки. Мама предпочитала шампанское. Отец пил ром, много рома. А потом, страшно фальшиве, пел «Фару в лесу». И мои братья безмолвно корчились от смеха. Однажды ночью, когда я была еще слишком мала, чтобы идти со всеми на мессу в собор святых Петра и Павла, меня уложили спать в моей комнатке рядом с родительской спальней. Не помню, почему я проснулась, но тишина вокруг показалась мне неестественной. Обычно в доме звучала музыка, которую слушала мама, спорили братья и сестры. Я обошла первый этаж и обнаружила, что никого нет. Потом осторожно, в полной темноте, поднялась на второй этаж, пытаясь нащупать на стене выключатель. Убедившись, что дом действительно пуст, я вернулась в гостиную, свернулась клубочком на диване, и два часа лежала с открытыми глазами до возвращения родителей. Мама целовала меня, спрашивала, «Ты не напугалась? Ты не напугалась?» А отец высказался глубокомысленно, использовав одно из любимых умных слов. «У этой малышки некталопия». Никто не понял, с чем это едят, и он пояснил. «Глаза девочки видят в темноте». Эпоха счастливого детства осталась далеко. Я вынуждена была жить в негостеприимном доме, к которому так и не смогла приспособиться. А хозяины и обслуга считали меня и моих дочерей существами низшего порядка. Гана в этот момент задыхалась под новой мишурой, взятой на прокат за границей. Как-то раз во второй половине дня мадам Атта Милс повела меня к ясновидящему. Эта красивая и добрая женщина была моей единственной подругой, принимала мою судьбу близко к сердцу и призывала смотреть правде в глаза. «Ваши дела совсем плохи. Советую действовать на опережение и уйти, пока Квамы не выставил тебя вон вместе с детьми», — повторяла она. «Ты не знаешь, на что способны здешние мужчины». «Ты застряла? Застряла?» Последуя этому совету, не страдала бы потом много лет от раны в сердце. Сегодня я готова признать, что в сложном английском существовании этих лет были положительные элементы. Я завела много друзей разных национальностей, меня уважали и ценили в разных кружках. Но мысль о возвращении в Европу казалась невозможной. Я спрашивала себя, не пора ли прервать кругосветку по Африке, приносящие одни только страдания. Что, если попытать счастье в другом месте? Их называют по-разному. Дибиа, Марабу, Кимбвазе, Ясновидящий, Знахарь, Колдун. Это очень важные фигуры африканских обществ и диаспор. Они не только проведят будущее, но могут, узрев беду, отвести удары судьбы. Природный скептицизм запрещал мне прибегать к их услугам, но все окружающие придерживались иного мнения. Эдди, очень увлекавшаяся прорицателями, поведала мне одну историю, из которой я сделала рассказ, опубликованный в Америке в коллективном «Альманахе. Темные дела» 1995 Эдди жила в Назерикоре, в лесной и регионе на юго-востоке страны. Однажды у нее пропали украшения — Она была в отчаянии, потому что ожерелье, грендо и шу ей подарила мать. Брушкамея принадлежала то ли бабушке, то ли прабабушке. Браслет напоминал о первом причастии. Эдди помчалась к знаменитому колдуну и тот сказал: Не тревожься, через три дня они к тебе вернутся. Денег он с Эдди не взял, попросил передать их в дар сиротскому приюту. Три дня спустя шкатулка появилась на кухонном столе. Чудо так ее обрадовало, что она рассказывала о нем всем и каждому, вот только отослать деньги забыла. Еще через неделю все снова исчезло, а колдун в новой встрече отказал. Мадам оттомилась в третий раз разводилась. Процесс шел туго, и ей каждый день требовались советы лучшего ясновидящего, жившего о Чампонге, бедном квартале, где разбитые тротуары были засыпаны мусором. Его дом стоял в глубине двора, кишевшего женщинами и детьми. Маленький хрупкий человечек с исхудавшим лицом долго смотрел на меня странно тусклыми глазами, потом прошептал несколько слов на ухо мадам Атта Милс. «Что он сказал?» — вскинулась я. «Спросил, известно ли тебе, что скоро ты отправишься в большое путешествие?» «Путешествие?» — повторила я. И вдруг испугалась неведомо чего. «Он намекает на мою смерть?» Мадам Атамилос перевела вопрос. И Дибиа растолковал, что увидел. «Смерть тут ни при чем», — пояснила она. «У тебя впереди долгая жизнь, но страну ты вот-вот покинешь». Колдун посмотрел на мое ошеломленное лицо, взял с полки банку с мутной жидкостью, в которой плавали черные корешки, и протянул мне. «Принимай по одной столовой ложке три раза в день», — перевела колдовские рекомендации мадам Атта Миллс. «Интересно, изменилась бы моя жизнь или нет, отведая я подозрительного декокта?» Я вернулась в Антири в пустой дом. Айша и Лайла были в школе. «Сколько еще я выдержу?» Квамы появляется набегами, чтобы переодеться, взять нужные досье и вручить слугам деньги на хозяйство. Я все время твердила себе, ты должна серьезно с ним поговорить, но мне было так страшно, что не хватало духу. Однажды утром Квамы пришел на террасу, где я собиралась поработать. Увидев его в неурочный час, я поняла, что момент настал и не ошиблась. Не глядя на меня, монотонным тоном, как если бы это был заученный наизусть текст, он объявил, что купил три билета на самолет для меня и детей. Но не в Лондон, на это не хватило денег, а в Дакар, франкофонный город, где, по его сведениям, у меня было много друзей. Он помолчал и добавил «Я женюсь». «На ком?» — придушенным голосом спросила я. «На Ясмин» младшей сестре Ирины. Мне следовало догадаться. Ты никогда не расстанешься с детьми. Тоскливо заключил к Кваме. Вот я и решился. Моя милосердная память стерла воспоминания о большей части последовавших за этим разговором событий. Мне снова нанесли множество прощальных визитов. Приходили мадам оттомилс, верная Адиза с мужем, неразлучные Баду. Не помню, как покидала Гану, как прилетела в Сенегал.